Старый Джолион был застигнут в расплох. Его отец, ответил он. И, сказав это, занял место у камина, повернувшись спиной к огню.